Освящается персонал, которые сражались за Родину, всем тем, кто ее любит и готов отдать за нее свою жизнь. Афганистан, Чечня, Южная Сирия. Начало января, 80-й год, пришел приказ не отдавать высот, стать грудью за великую страну, и генералу, и простому пацану. Кутаял по стене, по упал он как и тысячи ребят, на шеи крест не дали ордина. Не сильно завязать неравный бой С в один миг сравняк с землей, Дави там не стариков И жизни солдат до конца пролистала, Потом семейских до самой земли. Не тех, кто не вернулся с войны. К дыму летал, не спеша всем небес. Но вот был белый свет и внезапно исчез. Война все в истории не записала. Погибшим память живых честь и слава.